Глава 17. В Удачу я верил давно, задолго до появления монстров, наводнивших улицы. Люди её правда видят не так часто, как неудачу. Просто потому, что для появления удачи нужно хоть что-то делать самому. А когда делаешь, мелкая удача кажется чем-то закономерным. А вот неудача совсем другое дело. Знавал я как-то парня, погибшего под снегопадом в Кавказских горах. Обычное дело, если бы он не шёл лёгкой туристической тропой в июле, когда температура утром во время выхода была плюс +25. И всё же, бережёного Бог бережёт. Я снял с плеча автомат и двинулся между прилавками, подсвечивая каждую тень фонарём. Регулярно оглядываясь, я удостоверялся, что позади не окажется одержимого или призрака. И вскоре моя внимательность была вознаграждена первой находкой разодранными коробами морозильной камеры. Тот же я осознал, что часть продуктов пропала. Были видны места, откуда забирали пельмени и пакетированные овощи. Похоже, кто-то сюда уже наведывался и забрал всё, что смог унести. Может, даже заходили из участка. Медленно продвигаясь между рядами воняющей размороженной рыбы и мяса, я добрался до лотков со вздувшимися банками йогуртов. Тут же развеялся и миф об удаче. На белой плитке обнаружился длинный кровавый след с бороздами, оставленными пальцами, пытавшимися вцепиться в любой выступ. Кровавый отпечаток виднелся на боковых прилавках, на стойках и в коробах с проводкой. Кто-то отчаянно сопротивлялся, но оказался просто не в состоянии бороться с многократно превосходящим по силе врагом. Вскоре к первому следу добавился второй, идущий из соседнего прохода. Я уже видел нечто похожее, А потому забросил бесполезный автомат за спину и достал из ножен саблю, сразу материализуя паучка. Питомец тут же впился в золотое кольцо, и пришлось его повернуть, ведь в первом месте украшение истончилось до половины. "Ну, и где вы?" пробормотал я, осматривая зал магазина. Теперь я продвигался ещё медленней. Помнила привычке призраков нападать сверху и снизу, из-под мебели. Не хватало ещё, чтобы меня схватили за ногу и утащили под прилавки, где я не смогу отбиться. Вскоре отдельные кровавые разводы сменились огромной лужей, полностью покрывшей плитку. И зайдя за угол, я обнаружил ещё один источник зловония гигантскую гору разорванных на куски трупов. Комок подступил к горлу, но я сумел сохранить контроль и не подходя слишком близко осмотрел кучу. Что ж, в питерские дома-то не сиделось. Слух спросил я, и словно в ответ мне из дальнего коридора раздался негромкий скрежет. Тут же, переведя луч фонаря, я отступил в проход между полками. Позади что-то прошуршало. Я резко обернулся, выбирая точку для телепортации. Звук повторился с другой стороны, но куда ближе. Выругавшись про себя, я активировал телепорт, разом уйдя на 5 метров назад, к выходу из магазина. Нечего геройствовать в одиночку. Задачу я выполнил, разведал Возвращаться нужно с группой. Иначе это приключение может стать последним в моей жизни. Поняв, что добыча может выскользнуть, твари начали действовать активней. Я успел услышать, как в центре зала падают на пол опрокинутые вещи, как слева скребут по кафелю когти. Монстры явно собирались мной пообедать, но я им такого шанса предоставлять не собирался. Отступил в ураган и тут же активировал телепорт ещё дальше на противоположную сторону улицы. Теперь нужно было отойти к обозначенному подъезду и дождаться группу зачистки. Но прежде чем уйти, я обернулся, И сжав луч фонаря на максимум, выдернул из темноты дверной проём магазина. На долю мгновения мне показалось, что я вижу чёрный силуэт одержимого, крайне странный даже для этих тварей. Монстр стоял выпрямившись в полный рост, спокойный, даже величественный. Словно передо мной не полуразумная тварь, вполне осознавающий себя человек. Правда, этот образ как возник, так и испарился вместе с исчезнувшим силуэтом. Выругавшись ещё раз, я вернулся к выходящему торцом на проспект зданию. Ветер бил в спину так, что я даже пару раз позволил себе подпрыгнуть и пролететь несколько метров. Отличная аэротруба, если не думать о куче хлама, который может прилететь тебе в спину. К счастью, ничего мелкого и тяжёлого в воздухе уже не осталось. Всё уже ветер постепенно сходил на нет. Прав оказался Павел. Пара недель и ураган окончательно стихнет. Группу я увидел тогда же, когда и они меня. Горящие в темноте фары дальнего света и противотуманки. Ни с чем не спутаешь. Подойдя ближе, я разглядел помятый, но ещё работающий чёрный Рав 4, сбитый лобовухой. Судя по кенгурятнику и дополнительному багажнику, он был переделан под внедорожные покатушки найти такую машину большая удача. Надо будет потом выяснить, нет ли там ещё похожих. "Слава!" выкрикнул Герман, помахав рукой из салона и с трудом открыв мне дверь. Ветер упорно закрывал её обратно, так что парню приходилось прилагать усилия, чтобы просто держать её. Но даже потрескавшееся лобовое стекло давало неплохое сопротивление. И, забравшись внутрь, я с удовольствием вздохнул. "Что делаем?" Врацил Сергей, занявший место за рулём. Двигаемся по тротуару по левой стороне. Справа трёхметровый кристаллит. Он от нас только прожаренные трупы оставит. Трёхметровый? Удивлённо обернулся Артём. Они же мелкие. Были мелкие. Судя по всему, они растут всю жизнь и питаются исключительно металлами. А у нас цивилизация, которая просто идеально подходит для их выращивания. Все металлы вытащены на поверхность, даже копать не надо, сказал я, чуть отдышавшись. В здании полно продуктов, прямо полно, но есть гнездо одержимых, минимум три особи, а скорее десяток. Но если будем держаться вместе, справимся. Ясно. Значит, без драки не обойтись, сказал Сергей, заводя двигатель. «Спруты в здании есть? Нет. И, похоже, это единственная причина, почему ещё остались продукты. Ответил я, держай за ручку двери. Увидишь автобус, держись подальше. Твою мать, ты это имел в виду? выругался Герман, глядя на промелькнувший в свете фар автобус-гармошку. Охренеть! Его словно пожевало. Именно это с ним и сделали. Вход по центру, сказал я, готовясь выпрыгивать из машины. Оружие сразу хватайте. Я иду первым, произнёс Сергей, вешая на спину аккумулятор. У нас около часа, пока остальные не закончат ремонт. Первая готовность вышли. Спорить никто не стал. Вслед за закованным в полный металлический доспех Сбэшником мы зашли в магазин. Тут же раздалась ругань по поводу запаха, а потом восхищённые голоса. Есть хотелось всем, и даже запах не мог перебить аппетит. И если помидоры и ягоды пропали безвозвратно, то корнеплоды и бананы чувствовали себя отлично. "Ты что делаешь?" крикнул Сергей, когда не удержавшийся Тёма схватил с прилавки бананы и начал его есть. "А ну устрой быстро!" "Да я сейчас", попытался оправдаться с набитым ртом Артём, но избэшник отвесил ему подзатыльник тяжёлой стальной перчаткой. Желудок неприятно заурчал, и не у меня одного. Но маг и не подумал отпускать еду. "Движение!" крикнул Герман, фонарём поймав мякнувшую под потолком тень. Не выпустивший из руки банана Артём скорчил вторую ладонь, готовясь выпустить молнию. Я же обнажил саблю, продолжая прикрывать группу сбоку. Контакт. Сергей выпустил короткую очередь впрыгнувшего с потолка одержимого. Тварь перевернула в воздухе, тут же тёмо ударил по ней молнией. И нам под ноги упал труп, бьющийся в конвульсиях, который я обезглавил ударом сабли. Подняв голову, я приготовился к стычке. Но твари почему-то не продолжили атаку. Уверен, что их было несколько, выждав минуту, спросил Сергей. Да, минимум три. скорее больше, ответил я, шаря по тёмному помещению фонарём. Они пытались взять меня в клещи и атаковать с разных сторон. Одержимые? удивлённо переспросил Герман. Они же тупые. Как видишь, не все, мрачно сказал Сергей. Держимся у стены. Нам нужно зачистить магазин до прихода продовольственной группы, иначе не получим припасов для поселения. Вы договорились на новые условия, догадался я. Но Сбойшник мне отвечать не стал. И так всё понятно. Медленно пробираясь возле стены, мы дошли до той же кучи трупов, что и я, и, продолжив движение, направились к подсобным помещениям. Когда между нами и дверью для персонала остался только один ряд стеллажей, наш танк замер. "В чём дело?" нетерпеливо поинтересовался Артём, уже дожевавший банан. "Предчувствие", сказал в полголоса Сергей, перехватив щит. Он поправил автомат и сменил магазин на новый. "Гера, прикрывай тыл. Может быть жарко?" "Понял", ответил Герман, перебравшись назад. Сергей глубоко вздохнул, а затем прыгнул вперёд, сразу направив автомат влево. А затем упав и перекинув ствол в противоположную сторону, Вовремя над его головой просвистели когти одержимого, чуть не сжав в смертельных объятиях. Артём ударил молнией по твари, и дёргающаяся туша рухнула на Сергея, придавив своим весом, Я тут же проткнул голову твари саблей, подав на неё заряд от кристаллида. Успел заметить, как корчась, развеивается призрачная маска, а затем меня повалили на землю внезапным ударом в спину. Я едва на собственную саблю не напоролся. Ох, сука! Выдохнул я, переворачиваясь. Спина быстро приходила в норму за счёт поглощённой энергии, но не будь на мне бронежилета, вражеская лапа уже торчала бы у меня из груди. Оказавшись рядом с Сергеем, я помог ему скинуть с себя труп и подняться. Подниматься, правда, было небезопасно. Герман и Артём, встав спина к спине, били во все стороны. «Пустой!» — крикнул Гера. И в этот момент эстафету подхватил Сергей короткими очередями он опрокинул приближающихся одержимых стараясь при этом бить в голову или конечности я прикрыл его широкими взмахами сабли отсекая тварям дорогу отчаянно не хватало дарованных призраком навыков фехтования но пока я справлялся к складу отступаем к складу крикнул я понимая что количество тварей не уменьшается, хотя на полу уже валялось несколько чёрных разбухших тел замыкаю отходите командовал Сергей стальной перчаткой вышибая из слишком приблизившегося врага дух хотя правильнее было бы сказать призрака Прикрываю, гаркнул Герман, укрывшись в коридоре. Проверьте путь. Сейчас, кивнул я, осветив фонарём распахнутую дверь. А через секунду понял, что она не открыта, а выбита, вернее, порублена на крупные куски, валяющиеся на складе. Фига тут продуктов выдохнул с восхищением Артём выхватывая из темноты стеллажи с консервами на любой вкус. Осторожнее будь, сказал я, оглядываясь по сторонам. Раздававшиеся позади выстрелы стихли, и, оглянувшись, я увидел перекрывшего собой дверной проём Сергея, выставившего вперёд щит с подключённым к нему аккумулятором. Вполне разумное решение, а главное достаточно эффективное. Призраки мимо этого железного истукана не пройдут. Держу проход, осматривайтесь, приказал Сергей, хотя других вариантов и так не было. В отличие от торгового зала на складе места почти не было. Одно узкое вытянутое помещение, по обеим сторонам которого тянулись стеллажи, забитые коробками до самого потолка. В дальнем конце обнаружилась уже знакомая дверь промышленного холодильника, вот только разрубленная на части. Слава, ты это видишь? Спросил Герман, подсветив буквы на потолке рядом с дверью. Сфоткаешь для нашего историка? Нет проблем, ответил я, подойдя ближе. И только собирался спрятать саблю в ножны, как из дверей холодильника на меня выскочила чёрная тень. Реакция была мгновенной. Я просто ткнул в цель саблей, а паук подал на неё ток. Но монстр каким-то неведомым образом разменился с лезвием, а затем, откинув голову назад, завопил. Инфразвук снижающийся из-за пределов слышимости. Ударил по голове так, что в мозгах затрещало. В глазах потемнело, и схватившись левой рукой за шлем, я несколько раз ударил сабли по памяти. Ни во что не попал, но крик прекратился. чтобы в следующую секунду острые треугольные когти ударили по шлему. Меня откинуло в сторону, и я увидел, как Артём расставив в стороны руки, бьёт молниями во всё подряд. Разряды отыскивали точки наименьшего сопротивления уходя в разгорающиеся лампочки, начавшие шуметь холодильники и прочую технику. И во внезапно вспыхнувшем свете я понял, в какую задницу мы попали. На складе было не меньше десятка одержимых, держащихся в свёрнутом пространстве под потолком или у стен. Они выпускали из полупрозрачных мешков только руки и перебирая ими крались к моим товарищам. Но куда страшнее были две твари, что не прятались в пространстве. Одна Тощая и высокая, атаковавшая меня у входа в холодильник, а вторая массивная и мускулистая, с длинными под 20 сантиметров когтями. Но смущали меня не рост или размер оружия, смущало то, как они наблюдали за схваткой своих сородичей: спокойно, внимательно, не собираясь лезть на рожон. "Эй, чудики, вы меня понимаете?" крикнул я, поднявшись и сжимая в руке саблю. Крупный одержимый посмотрел куда-то в сторону, а затем ткнул в меня пальцем и произнёс нечто максимально похожее на шипящее слово: "Скот". Такое обращение, конечно, не оставило меня равнодушным. Вот только я почувствовал, что это не ругань, а приказ. Сразу пять тварей сменили свои цели и бросились мне навстречу. Они собирались атаковать меня сразу по нескольким направлениям, но мне самому надоело работать в одной плоскости дождавшись, когда твари будут рядом, я активировал телепорт и прыгнув сразу на 5 метров, обрушил свою саблю на бугая. Рассчитывал, если не убить, то по крайней мере сильно ранить. Реакция монстра оказалась в несколько раз лучше моей. Он поймал руку с клинком, без проблем удержав меня в воздухе, свёл пальцы в одну точку и вмазал когтями по шлему. Противоударный пластик не выдержал, и треугольные когти вошли на несколько сантиметров внутрь, до да толк моей головы там уже не было. Я снова телепортировался теперь за спину твари, как учился в метро, и ударил сабли, пробив ей бок. Кристаллит активировался сам, даже пунукать не пришлось. Разряд ударил по монстру да так, что он резко выпрямился солдатиком и рухнул на землю. А в следующее мгновение меня повалило рядом звуковой волной. "Слава!" донёсся до меня крик Германа, когда перед глазами ещё скакали чёрные мушки размером со слона. Ополченец понял, что у меня проблемы перелеял огонь на двух необычных одержимых, заставив крикуна спрятаться. Вот только здоровяк тоже исчез, оставив мою саблю валяться на полу. Я вскочил, подобрав оружие и бешено оглядываясь по сторонам, но монстров нигде не было видно. Обычные же призраки продолжали наседать на группу со всех сторон. Подобравшись я телепортировался к своим и ударил в спину твари, атаковавшей Сергея. Разряд мгновенно выбил дух из монстра. Полоска энергии пополнилась, и основа телепортировавшись, поразил в грудь только выскочившего из-под пространства одержимого, которого Герман всадил заряд дроби. Артём, получивший секундную передышку, схватил провод на костюме СБшника и дал разряд. Получи, мразь, довольно выкрикнул парень, когда доспех Сергея заискрился и сразу две твари зажарились. Я стоял слишком далеко, чтобы получить энергию, но мне хватало своей. Наседавший призрак не рассчитал расстояние, сломал когти о мою броню и попал в захват. Я не стал церемониться, тут же отхватив большую часть его маски зубами. "Пригнись!" крикнул Герман, и я рухнул на пол, увидев, как заряд дроби бьёт по решившему проявиться крикуну. Вот только стальные шарики прошли сквозь полупрозрачный контур. Тварь самодовольно улыбнулась, оскалив игольчатые зубы, и вновь заорала, заставив зажать уши. Но в этот раз я был готов. Попавшее в руку банка телепортировалась почти точно в рот твари. Её разорвало от звука. Содержимое ударило во все стороны, в том числе и в рот Крикуну. Тот на секунду захлебнулся и тут же получил выстрел в морду. От попадания чудище перекувыркнулась, рухнув на пол. Я телепортировался, чтобы добить тварь, но тут же получил удар от здоровяка. Уйдя в подпространство, враг пропустил мимо выстрелы Германа. Но вылезти, чтобы добить меня, не смог. Хотя на его полупрозрачной морде я отчётливо увидел желание меня прикончить. Подхватив сородича, он забрал того в своё подпространство и отлетел на пару метров за угол, который Герман не контролировал, а затем вынырнул вновь. «Скот "Скотоставта примитивов!" выкрикнул здоровяк. И до меня вдруг дошло, что я понимаю его речь, по крайней мере, её смысл. Он командовал убить нас. "Идут!" крикнул я, предупреждая товарищей, но намерения монстров были понятны и без пояснений. Все одержимые отлетели, чтобы через секунду напасть скопом. И если обычных тварей мы вполне могли победить, то вступившие в бой продвинутые одержимые были в десять раз опаснее. Здоровяк, вытащив из-под пространства только части тела, умудрился поднять баллон огнетушителя и бросить его в группу. Скорость броска была такой, что я даже при всём желании не мог перехватить предмет. Герман и Артём, смотревшие в эту сторону, пригнулись. А вот Сергей не успел, и его опрокинуло ударом в спину. Воспользовавшись этим, призраки тут же атаковали с двух сторон, зажав группу в узком коридоре. «Серый!» — окликнул Герман, попробовав поднять сбешника. Вот только не вышло. И вот тут же пришлось бросить, чтобы всадить заряд дроби в ухмыляющуюся рожу Одержимого. "Не подходите!" кричал Артём, вскинув руки в стороны. Молнии потоками били из них, расходясь по проводникам, а в паре метров от него, ухмыляясь, стоял чёрный здоровяк. «Дэн "Den katala vainoun, tidu С усмешкой сказал он, и я уловил общий смысл. Они не знают своей силы. А в следующую секунду я уже ничего не видел из-за нового, душераздирающего визга. Враги атаковали.